Питер сказал полицейским: "Не скажу, чтобы мне очень хотелось туда идти. Мы только зададим несколько вопросов, не более". Успокоил его капитан Йолс. "Я вас прошу слушать их внимательно и ответы тоже. Возможно, позже вы нам понадобитесь как свидетели". К удивлению Питера дверь президентского была открыта настежь, изнутри слышался гул голосов. Похоже, у них вечеринка, сказал сержант. Они остановились у двери и Питер нажал кнопку звонка. Сквозь незапертую дверь он видел часть большой гостиной. В гостиной группами стояли люди, мужчины и женщины. Среди них герцог и герцогиня. У посетителей в одной руке были бокалы, в другой блокноты или листки бумаги. Секретарь Кроиденов появился в прихожей. Добрый вечер, сказал Питер. Эти господа хотят... «Говорить с герцогом и герцогиней, а не из прессы?» Капитан Йоллс покачал головой. «В таком случае, боюсь, это невозможно. У герцога пресс-конференция. Сегодня официально объявлено его назначение послом Великобритании в Соединенных Штатах Америки». «Я знаю», — сказал Йоллс, — «и все-таки наше дело не терпит отлагательств». Разговаривая, они перешли в прихожую. Герцогиня Кройден отделилась от группы корреспондентов, и, доброжелательно улыбаясь, вышла к ним. «Что ж вы не заходите?» «Эти господа не из прессы», — пояснил секретарь. «О!» — она узнала Питера, потом перевела взгляд на двух других. «Мы из полиции, миледи», — сказал капитан Йолс. «У меня есть удостоверение, но вы, может быть, предпочтете, чтобы я не показывала его сейчас». Он поглядел в гостиную, откуда за ними с интересом наблюдали. Герцогиня сделала жест «Контакт». Секретарю и тот затворил дверь. Показалось ему, или в самом деле полицу герцогине скользнул испуг прислойной полиции, подумал Питер. Так или иначе теперь она вполне обладала собой. Возьмите спросить, что вас сюда привело. Мы хотели бы задать несколько вопросов вам и вашему мужу, миледи. Сейчас это едва ли уместно. Мы постараемся быть краткими. Голос капитана Йеллса был не громок, но категоричен. Я спрошу мужа, может ли он вас принять. Прошу вас подождать вот здесь. Секретарь провел их в комнату, обставленную как кабинет, и вышел. Минуту спустя герцогиня вернулась в сопровождении мужа. Он недоуменно поглядывал то на нее, то на мужчин. Я предупредила наших гостей. заявила герцогиня, что мы будем отсутствовать не более нескольких минут. капитан Йолс промолчал. он достал записную книжку. если вы ничего не имеете против, я хотел бы знать, когда вы в последний раз пользовались своей машиной. марки эгуар, если я не ошибаюсь. машиной, удивилась герцогиня. правда не знаю. нет, подождите, я вспомнила. в понедельник утром. с тех пор она в гараже. Хочу вас подумать хорошенько. Пользовались ли вы или ваш муж вместе или раздельно машиной в понедельник вечером? На щеках герцогини появились два розовых пятнышка. Я не привыкла, чтобы мои слова пролились под сомнение. Я уже сказала вам, что в последний раз мы брали машину в понедельник утром. Я полагаю, вы нам дадите объяснения по поводу этого вопроса.、И、Йолс записал что-то в блокноте. Знакомы ли вы с Теодором Огилви? Имя звучит знакомо. Он начальник тускнова отдела гостиницы. Да, теперь я вспомнил его. Он приходил сюда. Не помню точно когда. По поводу какой-то драгоценности, которую нашли в коридоре. Кто-то сказал ему, что она моя. Это оказалось не так. А вы, сэр, Йелл обратился прямо к герцебу. Имели ли вы когда-нибудь сношения с Теодором Огилви? На лице герцога появилось сомнение. Жена не отрывала от него пристального взгляда. Да, вот как сказала жена. Йолс закрыл блокнот. Тихим и ровным голосом он спросил: «Возможно, в таком случае вас удивит, что ваша машина находится сейчас в штате Теннесси, куда ее отвёл Теодор Огилви, находящийся теперь под арестом?» «Огил видал показания, что вы заплатили ему за то, что он отведет машину в Чикаго. Более того, предварительный осмотр показывает, что на вашей машине здесь, в Нью-Йорке...»